Глава восьмая Через месяц после того, как Анцеля отправили домой, Эрнста вызвал занятий мужчина, вошедший в аудиторию. Он был высокий, подтянутый и очень самоуверенный. «Мне надо поговорить с Эрнстом Нейдером», — сказал мужчина. «Гер Нейдер», — позвал его профессор, — «этот человек желает с вами поговорить». Эрнст встал и вышел к профессорской кафедре. Он волновался, не попал ли в неприятности из-за того, что дружил со студентами-евреями, которых теперь выгнали. "Да, я Эрнст Нейдер. Рад познакомиться. Я Ганс Брудер из организации под названием Общество Карла Шурца. Вы не согласитесь встретиться со мной за пивом после занятий?" Эрнсту и хотелось отказаться, но он боялся привлечь к себе лишнее внимание, поэтому сказал: Конечно, но что такое общество Карла Шурца, если позволите спросить. Я все вам расскажу при встрече, ответил Ганс. После занятий Эрнст с Гансом прошли в ближайший пивной сад. Они сели, и Ганс заказал пиво им обоим. Потом улыбнулся и сказал: У вас прекрасная репутация. Профессора вас любят, все в один голос мне говорили, что вы очень умный. Эрнст покраснел. — Я стараюсь. Товарищи вас тоже уважают, как и преподаватели. Я считаю, у вас большой потенциал. — У меня? — изумился Эрнст. — Ну, конечно. — Вы именно тот, кого мы ищем, — сказал Ганс. Он вел себя так тепло и дружелюбно, что Эрнсту было приятно находиться с ним рядом. Никто никогда так открыто не делал ему комплиментов. Дальше Ганс добавил... «Так как, вы согласны послужить Фатерлянду?» «Вы имеете в виду Германию, правда?» — уточнил Эрнст. Он и не заметил, что перестал заикаться. «Конечно. Вы немец, ариец, и Германия счастлива иметь вас своим гражданином». Эрнст улыбнулся во весь рот. Всю жизнь он чувствовал себя аутсайдером, но теперь Ганс заставил его поверить, что он часть чего-то большего почувствовать себя нужным. И ему это понравилось. «В любом случае, позволь мне объяснить», заговорил Ганс свободней. «У нас тут группа американцев, студентов, человек 75. Они собираются посетить нашу прекрасную страну. Мы не в первый раз организовываем такие визиты. Общество Карла Шурца устраивало их и раньше». Но теперь студенты приедут в Берлинский университет посмотреть, как мы в Германии обучаем врачей. А поскольку ты такой умный, меня прислали попросить тебя выступить перед ними. Наша главная задача — показать им, как замечательно живется в Новой Германии при Третьем Рейхе. Очень важно, чтобы весь мир видел, как далеко мы продвинулись в нашем экономическом и культурном обновлении. Когда они это поймут, то вернутся домой, в Америку, и расскажут своим семьям, своим друзьям и другим студентам, как хорош наш Фатерлянд». «Ясно», — кивнул Эрнст. Он снова начал заикаться, потому что представил себе, как выступает перед большим количеством людей. «Я хотел бы вам помочь, но, как, как видите, у меня ужасное заикание, и мне очень тяжело выступать на публике». «Я понимаю. Так, а заикании. Что, если я найду тебе педагога? Человека, который поможет избавиться от заикания раз и навсегда. Тогда ты согласишься?» Эрнст обдумал его предложение. Он давно мечтал избавиться от своей проблемы. «Я буду рад попробовать». «Хорошо. Я договорюсь. Американцы приезжают в конце следующего месяца, так что у тебя полно времени», — сказал Ганс, а потом добавил. Ни о чем не беспокойся. Обещаю, все пройдет замечательно.